Глава 38. В доме непривычно тихо и пусто. Я не нахожу себе места от беспокойства. Включаю-выключаю телевизор, слоняюсь по комнатам, читаю новости в интернете, насыпаю в тарелку хлопьев, ну, какой там есть. Все время поглядываю на телефон, отчаянно желая, чтобы он зазвонил. И почему Элис взяла с меня обещание не звонить в полицию? Хотя понятно. Большая статья в газете — Сюжет о похищении адвоката в новостях, репортеры, бесцеремонно сующие нос в нашу жизнь. Ее это просто раздавит. «Уже поздно я сижу и жду», — телефон молчит. «Где сейчас Элис? Далеко ли ее увезли?» Когда Алексус отъезжал от дома, я заметил, что на нем номера из другого штата. Название не рассмотрел, только цвета эмблемы. Перебрав в интернете цветовые обозначения всех 50 штатов, Делаю вывод, что автомобиль из Невады. Уже почти полно Элис так и не позвонила. Я кладу телефон рядом с собой на подушку и в сотый раз проверяю, не сел ли у него аккумулятор. Пытаюсь уснуть, но не могу. В конце концов встаю, снова включаю ноутбук, набираю договор, однако поиск выдает только две серии одноименного фильма. Я раньше пытался найти что-нибудь в договоре и тоже безуспешно. Ниже по ссылкам популярный роман с таким же названием. Я набираю «Брачная секта». Поиск выдает какую-то ерунду. Тогда я ищу Вивиан Крэндл. Она есть в LinkedIn, но ее профиль закрыт. А если я войду через свой, она поймет, что я побывал на ее страничке. На других сайтах есть немного информации о ней. Ничего примечательного. И абсолютно никакой информации о договоре. Я пытаюсь найти Джоанну. Там вообще все странно. Только одно групповое фото с первого курса колледжа. Как такое может быть? Человека практически нет в интернете. А я ищу дом в Хилсборо, где проходило прошлое собрание, и дом в Утсайде, где будет следующее. Оба стоят миллионы долларов. Ничего себе. Потом я читаю про Орлу. Элис добавила в закладки несколько страниц сразу же после нашей первой встречи с Вивиан. В интернете сотни статей, связанных с профессиональной деятельностью Орлы и десятки ее фотографий. Очевидно, она была очень уважаемым адвокатом. В сети есть статьи из «Гардиан», высказывания ее сторонников и противников с тех времен, когда она баллотировалась на высокий государственный пост. А О том, чем она занимается теперь, ничего. Открываю Google Карту, увеличиваю Ратлин, остров в Северной Ирландии, который упоминала Вивиан. Изображение зернистое в низком разрешении, так Google дает понять, что остров ничем не примечателен. Я рассматриваю побережье, ищу дома и населенные пункты, однако большая часть острова закрыта туманом и облаками. В Википедии говорится, что там почти триста дней в году идет дождь. Параллельно я проверяю почту, вдруг Элис пыталась со мной связаться. Письма нет. Сколько мне ждать известий, и что потом делать? Звонить по номеру, который Деклан дал для случая в крайней необходимости, похоже, не стоит. В голове крутятся слова Элис, я согласна. Утром без пятнадцати шесть телефон выдает трель и тут же замолкает. Я в панике вскакиваю, наверное, ошиблись номером. Встаю и принимаю душ. Пока я одеваюсь, телефон снова звонит. Незнакомый номер. Трясущимися руками я нажимаю «Ответить». Элис. Мне отвечает автоответчик. Вам звонят из исправительного учреждения штата Невада. Чтобы принять звонок, скажите «принимаю» после соответствующего сигнала. исправительного учреждения? Гудок. «Принимаю», — говорю я. «Снова раздается гудок, и следом за ним автоматический голос. «Ваша беседа может быть записана. У вас три минуты». «Джейк?» «Элис, боже мой, наконец-то, как ты?» «Все хорошо. Где ты?» «В Неваде». «Знаю, но где именно?» «Где-то посреди пустыни. Мы проехали 80 километров по шоссе, потом долго ехали по грунтовой дороге. Я пыталась считать мили по столбам, но сбилась». Вокруг никакой цивилизации, только автозаправка в нескольких милях отсюда, везде бетон и колючая проволока, два огромных забора. Деклан сказал, что это тюрьма, которую договор выкупил у штата. Черт, да кто эти люди? Поверь, со мной все в порядке, говорит Элис, не волнуйся. Если бы она чего-то боялась, я бы точно почувствовал. Страха в ее голосе нет, только усталость и какая-то отрешенность. Меня посадили в камеру. «Здание огромное, но народу мало. В моем крыле сорок камер. Я посчитала по пути сюда. Кроме меня, кажется, никого нет. Здесь очень тихо. Койка малюсенькая, матрас приличный. Я, наверное, часов десять проспала. Утром проснулась, когда под дверь просунули поднос с едой. Сырокопченые колбаски, омлет. Вкусно, кстати. И кофе со сливками очень даже ничего». Звучит резкий гудок, и автоответчик повторяет, что разговор записывается. «Ты видела других? Я пытаюсь подобрать слово, но в голову приходит только одно. Заключенных. Можно сказать, что да. По пути мы забрали мужчину, уврено, он сопротивлялся. Хорошо, что мы не стали. Кляп — это жуть. Бедняга всю дорогу страшно потела, сказать ничего не мог. Это же садизм». «С другой стороны, он добровольно сел в машину. Его не силой тащили из дома, я видела». Автоответчик предупреждает, что осталась минута. «Когда тебя отпустят?» — в отчаянии спрашиваю я. «Надеюсь, скоро. Через час встреча с адвокатом. Тут каждому назначают общественного защитника. С ума сойти. Если бы не еда и отсутствие людей, то тюрьма тюрьмой. Мне даже робу тюремную выдали. Красная на груди и на спине большими буквами написано «заключенный». Ткань, правда, очень мягкая, приятная. Пытаюсь представить Элис в тюремной робе, не получается. «Джейк, можно тебя попросить кое-что сделать?» «Все что угодно». Вот бы этот разговор не кончался. Как же я хочу снова обнять жену. «Напиши Эрику с моей работы. Совсем забыла, что обещала ему задержаться и поработать с документами завтра. Придумай что-нибудь. Его имейл есть в айпаде. Напишу. Позвонишь еще?» «Постараюсь». Снова гудок. Люблю тебя. Я начинает Элис. Связь прерывается.